Потом тебе надо будет оформить пенсию и льготы. Да и в госпитале тебя давно уже ждут на плановое обследование. В общем, надо тебе приехать в город и все дела довести до конца. «Опять в очередях толкаться?» Поморщился Александр. «Ну а что делать?» Сочувственно произнес Леха. «Людей-то много» а чиновников мало. Вот ты хочешь чиновником работать?» Александра аж передернула от такой перспективы. «Вот видишь, не хочешь», — продолжал Леха. «А они работают. Ты вот тут на солнышке греешься, птичек слушаешь, а они сидят в душных кабинетах и заполняют отчеты». «Ах, бедненькие!» Покачал головой Александр. «Конечно! А еще всякий норовит по морде телефоном врезать!» Захохотал Леха. Когда они вдоволь навеселились, Александр, став серьезным, спросил. «Ну а как там Алена?» Леха почесал в затылке. «Как?» «Лежит, шевелиться не может» только глазами хлопает. Да сказать что-то пытается. Но я сам-то ее не видел. Говорю со слов ее мужа. Мужа? Александр даже застыл от удивления. Ну да. А что тебя так удивило? Да нет, ничего. Александр отвел взгляд. Просто мне показалось, Что она совсем еще молоденькая, соврал он. Думал она не замужем. Что? подмигнул Алексей. Запал на нашу Аленку. Неудивительно, она многих с ума сводит. Но она другому отдана и будет век ему верна. Да уж, подумал Александр, а вслух сказал, действительно красивая. «Ну а как Оксана? Что рассказывает?» «Я же так и не знаю, что там произошло». «А ты думаешь, я знаю?» Усмехнулся Алексей. «Мне она тоже ничего не рассказала. Поэтому я знаю еще меньше, чем ты. Может, поделишься информацией?» Александр пожал плечами. «Когда я на тот обрыв прибежал, услышав визг Оксаны. Там все уже произошло. А потом, сам понимаешь, было не до Вот только не пойму, как там Оксана оказалась. Когда я вернулся в лагерь, она уже спала. «А откуда ты вернулся?» – не понял Алексей. «И вообще, ты-то как там оказался?» «Я?» Александр задумался, стоит ли рассказывать Алексею все, как было. Да мы там на поляне случайно встретились. Я пришел туда на разведку. Ну и они зачем-то пришли. Ну, раз встретились, то и познакомились. Решили вместе переночевать. А где была Алена, когда ты вернулся в лагерь? Продолжал выпытывать Алексей. Осталось на обрыве. Алексей смотрел на старого друга с хитрым подозрением. Чего-то ты, Сань, не договариваешь. Ну да ладно, как хочешь. Это вот ты о чем сейчас подумал? Возмутился Александр. Ну, прогулялись мы с Аленкой немного, поболтали о том о осем. Потом я пошел спать а ей захотелось еще посидеть, посмотреть на звезды. Эта правдоподобная ложь далась Александру непросто. При воспоминании о своем уходе с обрыва у него опять все сжалось внутри, как и тогда. До сих пор он гнал от себя мысли о событиях той ночи, потому что знал, Стоит только ему все вспомнить и обдумать, как он тут же взвалит на себя вину за Алёнин прыжок со скалы. «Здорово у тебя тут», — сказал Лёха, оглядываясь вокруг и пытаясь сменить тему разговора. «А где у тебя это?» «Там», — Александр показал в сторону новенького, удобного и красивого туалета. Пока Алексея не было, воспоминания, вырвавшиеся на свободу, заняли все мысли Александра. Он вспомнил танец на камне, страстные и пластичные движения Алены, ее распущенные светлые волосы, отражающие всполухи огня. Он тоже был хорош и отлично это понимал. Он знал, что из темноты за ним зачарованно следит Оксана и так старался понравиться ей, что напрочь свел с ума бедную Аленку. Он надеялся, что гулять по ночному лесу они будут все вместе. Но Оксана почему-то решила пойти спать. Возможно, она что-то неправильно поняла и подумала, что окажется третьей лишней. Он хотел было догнать ее и настоять на том, чтобы она тоже пошла с ними. Но из-за своей слабохарактерности не смог выдернуть руку из цепкой ладони Алены и позволил ей увлечь себя в лес. Далее последовали умелые, но нежеланные для него обольщения. Александр едва не сдался на волю грешной плоти. С трудом он сумел поднять вверх сгусток энергии, собравшейся внизу живота, и распределить его по всему телу. Когда разум вернулся в голову, он аккуратно расцепил объятия Алены и хрипло проговорил, «Алена, давай не будем делать того, о чем, возможно, утром пожалеем». В ответ Алена зашептала, что она ни о чем не пожалеет. Ее речь была так завораживающе, убедительно, что Александр едва не упал обратно в пропасть страсти. И все-таки... «Давай подождем до утра, а утром все обсудим, хорошо?» Он, не дожидаясь ответа, вскочил, бросился к поляне и, лишь добежав до своего лежака и увидев спящую под ворохом пихтовых веток Оксану, почувствовал себя в безопасности. Сидел и несколько минут смотрел на нее, Ему очень хотелось, чтобы она проснулась. Но она спала, чему-то улыбаясь во сне. Волна нежности захлестнула его душу, скружив голову. Он упал на свою лежанку лицом вниз. Уткнулся в ароматные пихтовые иглы и постарался заснуть. Воспоминания прервал вернувшийся Алексей. «Ну ладно, давай, собирайся, поехали в город», заявил он тоном, недопускающим возражений. «Я думаю, за три дня успеешь все сделать». «А где я буду жить?» «Можно у меня». На сборы у Александра ушло не более пяти минут. Он быстро переоделся в свой белый костюм, постиранный и выглаженный, взял документы, и вышел за калитку, где его уже ждал Алексей, с рюкзаком Алены на плечах и сумкой Оксаны в руке. По пути Александр заскочил к краю и предупредил о своем отъезде. Перейдя через навесной мостик, он увидел, как Алексей на стоянке укладывает рюкзак в багажник огромного блестящего джипа, с круглой эмблемой, разделенной на три равные части. «Мерседес? Да ты, братец, разбогател!» восхищенно сказал Александр товарищу. «Так значит, это ты приезжал зимой меня искать?» Алексей решил не называть истинного хозяина машины и хоть немного побыть в глазах Александра Крутым и богатым. Поэтому сразу перешел к ответу на вопрос. «Да, я приезжал. А ты откуда знаешь? Дед, что ли, рассказал? Вот весь хрыч старый. Почему же он мне не сказал, что ты здесь живешь?» Потому что в сознании простого народа джип «Мерседес» ассоциируется исключительно с бандитами. «А ты случайно не это...» Алексей многозначительно ухмыльнулся и завел двигатель. «Нет, я не это». Машина тронулась. Александр откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Его мучил вопрос. Кем Алексей приходится Оксане? Оставалось немного надежды, что она ему, например, сестра. Когда они въехали в город, Алексей спросил, «Тебе сразу вести в офис ветеранов? Или сначала с Ксюхой поздороваешься?» Александр задумался. Потом набрался мужества и выпалил. «Все зависит от того, кем тебе эта Ксюха приходится». «Не понял». Алексей оторвал взгляд от дороги и посмотрел на Александра. Ну, кто она тебе? Подруга или сестра? А это имеет значение? Ну, вообще-то имеет. А я почему-то решил, что ты на Аленку запал неудачно. Улыбнулся Леха, потом пожал плечами и замолчал. Вопрос остался без ответа, а у Александра уже не хватало духу его повторить. Через несколько минут они подъехали к офисному зданию. «Подожди меня в машине», — сказал Алексей, доставая из багажника рюкзак и сумку. Договор. Оксана лениво перебирала бумажки на своем столе. Ничего не хотела сделать. А зачем? Аленка, закрутившая вихрь новых дел в фирме, мечтала купить квартиру, машину, и ей это действительно было надо. И какого черта она вдруг решила сорваться и ринуться к этому проклятому обрыву? когда все вот-вот должно было получиться. А сейчас этот вихрь уже не остановить. В него вовлечены люди и деньги. Оксана не рассчитывала на то, что всем этим придется заниматься ей самой. Она старалась не показывать раздражения, отвечая на телефонные звонки которые отрывали ее от воспоминаний. Как бы ей хотелось сейчас бросить все, купить себе красивый спортивный костюм и поехать в деревню к Александру, поговорить с ним, поблагодарить за все, что он для них с Аленой сделал. А вместо этого она должна сидеть здесь и вникать в эти документы. Оксана вздохнула, И постаралась сосредоточиться. Но буквы расплывались перед глазами. Вместо них появлялся образ Александра. Боже, обратилась Оксана куда-то вверх. Какие скучные страницы в твоей книге я пишу. Неужели кто-то пожелает это читать? Дай мне работу поинтереснее. Но, сказав это, она почувствовала, как сердце сжалось от страха. «А действительно ли я готова сменить вид деятельности?» Подумала она с ужасом. «Готова ли я отказаться от того дохода, который имею сейчас? Готова ли бросить это дело и заняться чем-то другим? Чем? Доить коров, копаться в огороде, Оксана резко тряхнула головой, как будто пытаясь проснуться и освободиться от наваждения. «Нет, не готова», решила она и вздохнула с, облег... с облегчением. «Извини», обратилась она вверх. «Я одумалась. Буду делать то, что делаю и постараюсь сама Раскрасить свою жизнь и сделать ее более интересной. Только я не знаю, возможно ли это. Но пусть он будет в моей жизни. В этот момент дверь открылась и вошел Алексей. «Ксюха, ты не представляешь, кого я нашел?» «Кого?» «Саньку. Ну помнишь, которого я ездил искать?» по всяким трешкам. И где ты его нашел? Там же, где твое имущество. И Алексей положил перед Оксаной на стол ее сумочку. Ты хочешь сказать, что ты с ним тоже уже знакома? Кстати, я привез его в город. Он сидит в джипе. Если хочешь, можно пригласить его сюда. Нет, Испуганно выпалила Оксана. «Не понял», – развел руками Алексей. «Мужик вас, можно сказать, из леса на себе вытащил, а ты его даже поблагодарить не хочешь?» Оксана вскочила со своего президентского кресла и подбежала к окну. «Ты ему не сказал, что я тут начальница, а ты мой шофер?» «Нет, не было разговора». «Слава Богу! Значит так, скажи ему, что ты президент этой компании, а я работаю у тебя бухгалтером, хорошо?» «Ладно, но к чему это вранье? Все равно ведь когда-нибудь все откроется». «Пусть когда-нибудь, но только не сейчас». «Хорошо». Только, Ксюш, нестыковка получается. Что? Я его к себе жить пригласил, пока он в городе. А моя квартирка, сама понимаешь, никак не тянет на президентскую. Ну, эту проблему я постараюсь до вечера решить. Алексей уселся в ее кресло и закинул ногу на ногу. Интересно. «А с чего это я вдруг поехал за сто километров за сумкой своей работницы?» «Ну...» — Оксана развела руками. «Потому что мы одноклассники и друзья с детства. Здесь никакого вранья. И давай вечером съездим все вместе в ресторан и Соню возьмем. Скажешь, что она твоя невеста. Хорошо?» «Договорились», – Алексей пожал плечами. «Только чур, ресторан за твой счет!» Ожидая друга, Александр рассматривал прохожих сквозь тонированное стекло автомобиля. Он уже отвык от городского шума, от такого количества людей и от непрекращающегося ни на секунду движения. Сидя в джипе, он чувствовал себя, как в панцире, но при мысли, что ему придется открыть дверцу и выйти, становилось очень неуютно. Ему казалось, что обращенные в его сторону взоры пробуравят его насквозь, хотя он прекрасно понимал, что никому и в голову не придет обращать на него внимание. И все-таки он ощущал робость, как ребенок, которого впервые привели в детский сад. Через несколько минут из подъезда многоэтажного офисного здания вышел Алексей. Забравшись в автомобиль, он завел мотор и сказал, Ксюха занята, очень много работы, ей сейчас за двоих. Калывать приходится. Не хочу пока второго бухгалтера на работу брать. Надеюсь, что Алена скоро поправится. Поэтому я предлагаю пока поездить по всяким твоим делам, а вечером возьмем Оксану и Соню и сходим куда-нибудь поужинать. Согласен? А Соня это кто? Соня это моя секретарша, подруга, И, возможно, в скором будущем невеста. Кстати, сестра Алены. А с Оксанкой мы еще со школы, друзья. Все понятно, — сказал Александр, не скрывая радостной улыбки. Вечер. К удивлению Александра, за день они успели сделать почти все, что запланировали. Чиновники оказались очень даже милыми людьми. Очередей почти нигде не было. А там, где были, продвигались достаточно быстро. Под конец они заехали в Сбербанк, и Александр снял с книжки часть денег, которые накопились у него за год от сдачи квартиры. «Как ты думаешь?» Решил он посоветоваться с Алексеем. «Этого хватит, чтобы поужинать в нормальном ресторане с девушкой?» «Смотря, что ты называешь нормальным рестораном», усмехнулся Алексей, мельком взглянув на количество купюр в руке Александра. «Да ладно, сегодня я угощаю». На лицо Александра набежала легкая тень которая оказалась все-таки замечена Алексеем. «Да ладно, чего ты?» – толкнул он друга. «Но ну не могу же я позволить, чтобы ты истратил половину своего состояния на один раз поесть. Я же понимаю, что в деревне много не заработаешь». Александр молча засунул деньги в карман и вышел из банка он уже ощущал, как в груди собирается комок ненависти. Ненависти непонятно к кому или к чему. Наверное, все-таки к себе, такому нищему и слабому. А может быть, к городу, который делает его таким нищим и слабым. Или к Алексею, такому богатому и сильному, рядом с которым, Он выглядит таким нищим и слабым. Сев в автомобиль, он закрыл глаза. Комок в груди увеличивался. «А что, если попробовать кристалл в этой ситуации?» Подумал Александр и выстроил лучи. Потом он уже привычным движением внутренней энергии зажег в груди маленькое солнце. Маленькое, потому что в состоянии раздражения оно и не могло быть большим. После этого он принялся отрывать кусочки от темного вязкого комка злости и, как топливо, закидывать их в огонек. Злость чадила и пузырилась, затем дыма стало меньше. А комок начал таять, как воск, давая силу огню. Вскоре от внезапной и глупой ненависти не осталось и следа. Александр открыл глаза и поискал Алексея. Тот стоял возле банка и разговаривал по сотовому, активно жестикулируя. Сейчас Александр не видел в нем того превосходства над собой, которое так прессовало его еще несколько минут назад. Люди и машины такой же плотной разноцветной массой двигались в различных направлениях. Но это движение уже не создавало у Александра опасения, что он растворится в нем, как кусок сахара в стакане чая он вылез из машины. Две молодые девушки в очень коротких юбках, проходя мимо, окинули его восхищенным взглядом. Алексей подошел к джипу. «Я сейчас с Оксаной разговаривал. Я же забыл совсем, что у нее на все подряд аллергия. Поэтому она в ресторан идти отказывается и предлагает, Скромно провести вечер у меня дома. Девчонки приготовят ужин, и мы сможем спокойно пообщаться. Как тебе такой план? Подходит, — улыбнулся Александр. Тогда поехали за ними. К себе Алексей ехал впервые, поэтому слегка заплутал во дворах новостроек. Никак не могу запомнить, где сворачивать, – оправдывался он. Купил недавно. Квартира оказалась большой, хорошо меблированной, с евроремонтом и разной удобной встроенной техникой. Оксана с Соней сразу пошли на кухню готовить ужин. А Алексей провел Александру ознакомительную экскурсию по квартире искусно изображая безразличие и привычку к подобной обстановке. Потом они расположились в гостиной перед плоским телевизором, висящим на стене. Алексей нажал на пульсе красную кнопку, и на экране появилась ведущая программы «Время».